Глава 17. Айви. Джозефину понесли в санчасть, а мы тем временем собрались в вестибюле, ёжись от холода. Сначала поползли шепотки, но вскоре они переросли в громкие возгласы. «Кто мог ее вытолкнуть? Кто мог такое сделать?» Пенни решила взять бразды правления в свои руки, и из этого, как всегда, ничего хорошего не вышло. «Послушайте меня», — сказала она. «Это не мог сделать никто из нас» потому что все мы выглянули из своих комнат после того, как раздался крик. А теперь давайте посмотрим, кого среди нас нет. Все принялись подозрительно коситься друг на друга. В вестибюле царил полумрак, и даже хорошо знакомые лица казались странными. Все девочки, жившие в нашем коридоре, были здесь за исключением... «Вайлет!» — взвизнула Этель. «Может быть, я ошиблась из-за плохого освещения?» Но мне показалось, что лицо Пенни в этот момент позеленело. Конечно, ей очень хотелось начать охоту на ведьм, но она явно никак не думала, что этой ведьмой окажется Вайолет, с которой ей только-только удалось восстановить прежнюю дружбу. И ее чокнутой подружки тоже нет, добавила Клара, все еще продолжая размазывать по щекам слезы. А вдруг это сделала именно она? «Мне сестра рассказывала, что эта девчонка всех лошадей распугала». Скарлетт выскочила вперед, вне себя от гнева. «Чушь!» — закричала она. «Ничего подобного Роза не делала!» «Сколько раз мне нужно повторить это, чтобы до вас дошло, наконец? У вас что, бананы в ушах?» Все притихли, уставились на мою сестру. «Это не она!» — повторила Скарлетт и помахала в воздухе сжатыми кулаками. «Это...» И тут она вдруг резко оборвала фразу. Так резко, будто с разбега врезалась в каменную стену. Я подошла, взяла Скарлетт за руку. Интересно, поверила ли она в мою теорию возвращения мисс Фокс или продолжает во всем подозревать мадам Зельду? Мне хотелось самой сказать что-нибудь, однако я боялась, что все поднимут меня на смех. С чего бы вдруг мисс Фокс возвращаться в школу? Ведь это для нее огромный риск. «Ладно, допустим, что она все таки вернулась. Но зачем ей крутить по ночам дверные ручки, выгонять лошадей из конюшни, вышвыривать ученицы из окон, наконец? Начни я сейчас говорить о возвращении мисс Фокс, и меня сразу объявят сумасшедшей». Я обнаружила, что все смотрят на нас. Нужно было как-то закончить начатую моей сестрой фразу, и я ее закончила. «Это не Роза. Это сделал кто-то другой». Я повернулась к Скарлетт, надеясь, что все сказала правильно. Но вместо одобрения прочитала в ее широко раскрытых глазах ужас. Все вокруг вновь принялись спорить. Одни обвиняли Вайлет, другие розу. Пенни говорила что-то о необходимости провести дознание. Под этот шумок сестра отвела меня в сторонку и прижала к стене рядом с ведущей в коридор дверью. Ты что? спросила я. Надпись на классной доске. Начала она, глядя на меня помертвевшими глазами. «Лошади! Теперь вот окно!» Обстановка накаляется. «Скарлетт, это она! Ну кто еще, кроме нее, способен на такое?» Я нервно осмотрелась вокруг. «Если это сделала мисс Фокс, то, возможно, она до сих пор еще здесь. А что, если прямо сейчас она наблюдает за нами?» «Мы не должны делать скоропалительных выводов», — сказала Скарлетт. Лично я не считала свои выводы скоропалительными. Я представила себе мисс Фокс, наблюдающую за нами с балкона в вестибюле. Представила, как она входит в дверь за нашей спиной, со свистом рассекая воздух своей тростью. Представила себе ее злое лицо с тонкими, сжатыми в ниточку губами. Мне казалось, что я схожу с ума. Дверь за нашей спиной резко распахнулась. Я в панике отскочила назад. Скарлетт встала рядом со мной, и положила мне на плечо свою руку. В дверь вошла грузная фигура, которая при свете лампы оказалась нашей сестрой-хозяйкой. Наверное, тут мне нужно было бы облегченно выдохнуть, да только я этого не сделала, ведь опасность с приходом сестры-хозяйки никуда не исчезла, верно? «Девочки!» — прогудела сестра-хозяйка, глядя поверх наших сестрой-голов на собравшихся в вестибюле учениц. «Я понимаю, вы все в шоке из-за случившегося, но вам нужно разойтись и вернуться в свои постели. Это понятно?» «Но, мисс», — начала выступившая вперед Пенни, «мы полагаем, что это могло быть...» «Пенелопа Винчестер», — оборвала ее сестра-хозяйка, «сейчас не время гадать и строить теории. Сейчас время идти спать, вы меня поняли?» «Джозефини окажут всю необходимую помощь. «Со всем остальным будем разбираться утром». «Но та девочка!» — не унималась Пенни, оглядываясь по сторонам в поисках поддержки окружающих. Но все, за исключением Надии, отступили далеко назад. «Я имею в виду Розу, она...» «Утром!» — отрезала сестра-хозяйка. Она грозно выпрямилась во весь свой немаленький рост и молча, но выразительно указала пальцем на открытую дверь. Спорить с ней никто не стал. Все потянулись к лестнице. Ушли в свою комнату, и мы со Скарлетт. Придвинули к двери тяжелый стол и легли каждая в свою постель. Несмотря на забаррикадированную дверь, в ту ночь я спала очень плохо. Сестра, я думаю, тоже. Прозвенела глушительный утренний звонок, и я села, выпрямившись, в своей постели. Посмотрела на Скарлетт, она лежала, укрыв голову подушкой. Увидев ее на месте, я облегченно вздохнула. Зевнула и поняла, что совершенно не выспалась. В голове снова и снова мелькали события минувшей ночи. Хотя я и не видела, как Джозефину выталкивали из окна, эта сцена тоже крутилась у меня в голове, словно снятая на кинопленку. Джозефина что-то делает возле широко раскрытого окна, быть может, расчесывает волосы. Джозефина выглядывает наружу. За спиной Джозефины появляется темная тень. Сильный толчок, Джозефина теряет равновесие и падает вниз, в ночную тьму. Это было ужасно. Мне не хотелось думать об этом, но мое воображение никак не желало угомониться, а мой страх тем временем все усиливался и усиливался. «Что теперь будем делать?» — спросила я у Скарлет, когда мы с ней влезали в школьную форму. К моему удивлению, она не стала ничего предлагать и лишь сказала. Кто бы ни стоял за всем этим, мы его остановим». «Легко сказать, но как ты остановишь того, кого не видишь и даже не знаешь, здесь ли он или она?» Мы отодвинули стол, освободили дверь, вышли в коридор, и я поспешила вперед, чтобы найти Ариадну. Она шла по коридору на завтрак и несла с собой набитую книгами сумку. «О, Айви!» — весело воскликнула Ариадна, увидев меня. «Доброе утро!» А я встала сегодня пораньше и уже успела сходить в библиотеку. Мисс Джонс сказала, что еще не нашла ту старую школьную фотографию, но надеется вскоре ее отыскать. Не самая приятная новость, конечно, но в конце концов можно и еще немного подождать. «А ты слышала?» — спросила я. «Что я должна была слышать?» — заморгала моя лучшая подруга. Я понизила голос, чтобы меня не услышали проходившие мимо нас девочки. Вчера ночью кто-то вытолкнул Джозефину из открытого окна. «Не может быть!» — прикрыла рот ладонью Ариадна. «Какой ужас! И что с ней?» «Она жива», — поспешила я успокоить ее. «Но, кажется, у нее нога сломана». «Погоди», — сказала Ариадна, серенький такой воробышек. «Ты сказала, Джозефину вытолкнули? А кто ее вытолкнул?» «Мы не знаем, но...» «Слушай, ты не думаешь, что это могла быть мисс Фокс?» — спросила я, еще больше понизив голос. И без того бледное лицо моей подруги побелело еще больше. «Не знаю», — прошептала она, — «но боюсь, что ты можешь оказаться права». Я сглотнула подкативший к горлу комок. Если честно, не на такой ответ я рассчитывала. Я ждала, что Ариадна скажет, что все это глупости, что я выдумываю, накручиваю себя понапрасну. Я была согласна, что за всеми последними происшествиями стоял кто угодно, только не мисс Фокс. Мы вошли в столовую и неожиданно стали свидетелями ссоры. Вайлет окружила стайка девочек. Их заводила и была Клара Брант. Она держала вайлет за воротник и требовательно спрашивала. «Где твоя подружка? Где она? Где Роза?» «Откуда я знаю?» — яростно хрипела в ответ вайлет «Оставьте ее в покое!» Я заметила, что Пенни тоже здесь. Скромно стоит в задних рядах и прикидывается невинной овечкой. Вперед вырвалась Этель и крикнула прямо в лицо Вайлет. «Пусть лучше не прячется! Пусть вылезает на свет, ненормальная!» «Мы считаем, что она виновата», — сказала Клара, еще туже закручивая воротник на шее вайлет «Наделала дел, а теперь прячется! Это она вытолкнула Джози из окна, я точно знаю!» Я растерянно оглянулась по сторонам, искала миссис Найт, но нигде ее не увидела. Перевела взгляд на лица поварих в окне раздачи. Они могли бы вмешаться, но нет, не хотят, делают вид, что ничего не замечают. А Вайлет уже трясло от ярости. Насколько я ее знала, хорошим это кончиться не могло. «Заткнись!» — сказала она. «Все заткнитесь!» «Роза прячется, потому что ее достали такие идиотки, как вы. И от меня тоже отстаньте!» и она окинула Клару ненавидящим взглядом. «Предлагаю пойти и найти ее», — предложила Этель. «Согласна», — кивнула Клара, выпуская вайлет «Найдем эту маленькую мерзавку и отомстим ей за то, что она сделала с Джози». Я и глазом моргнуть не успела, как Вайлет подняла поднос со своим завтраком, который все это время держала в руках, и со всего размаха ударила им Клару по лицу. Клара завизжала, и в следующую секунду Столовая превратилась в настоящий ад.